Глава пятьдесят «А вы бы мне не поверили», — ответила я с легкой улыбкой. «Но теперь вы видите разницу сами». Она горделиво подняла брови. Как же ей нравилось то, что она видит. «Вижу», — произнесла она, любуясь с собой в зеркале. «Куда лучше дорогого крема доктора Абермарля». Я почувствовала гордость. Вот эта фраза прямо бальзамом на душу. «Ну и что дальше?» – спросила императрица, улыбаясь, словно только что поняла что-то важное. «Будет еще лучше?» «Конечно», – ответила я, чуть наклоняясь. «Вы будете выглядеть не на восемнадцать, но намного моложе своих лет. А потом я научу вас массажу лица. Он подтянет кожу и сделает вас еще красивее. Нужно будет подобрать подходящий крем, или я попробую вам его собрать сама». «Мне кажется, это того стоит», — сказала она, и я заметила, как в ее глазах засиял оптимизм. Она действительно скинула лет пять, и это было заметно. Лицо посвежело, перестало быть тусклым и рыхлым. Даже контур лица заметно подтянулся. Я посмотрела на нее с теплотой. Может, хоть сейчас она оценит мою заботу? «Знаешь...» Вдруг сказала императрица, откладывая зеркало. «Я ошибалась по поводу тебя. Ты сильно улучшила качество моей жизни. Я теперь гуляю, Мое лицо выглядит намного лучше, да я и сама чувствую себя лучше». Я кивнула, внутренне радуясь ее переменам. В этот момент в дверь постучали. В комнату вошел Фруасар, осторожно осматриваясь по сторонам. «Вас вызывают!» «Весь дворец гудит, что вы пытали императрицу», – прошептал он, явно встревоженный. «Это был массаж», – сообщила я с легкой улыбкой. «Ничего страшного или опасного, я просто размяла объяснить это императору», – вздохнул Фросар, перебив меня. «И желательно прямо сейчас, а то все ломятся к нему и паникуют, а он уставший и очень злой». Я направилась к дверям, потом по коридору. Фруасар открыл передо мной дверь императорских покоев, но сам не вошел. «Вы меня звали?» – спросила я, устало глядя в чужие уставшие глаза. «Мне тут уже третий слуга описывает, как вы мучили мою матушку, и то, как она кричала от боли!» – послышался голос. «Что на этот раз?» «Массаж спины», – вздохнула я. На роскошном подносе стояли тарелочки с фруктами. Это было так мило, что я чуть не прослезилась. «Ну надо же!» Аладар встал с кресла, а я видела в его глазах тень страшной усталости. «А спит ли он? Когда он в последний раз отдыхал?» «Массаж спины?» – повторил он. «Ну да, чтобы спина не болела», – ответила я. «Можно?» «Конечно, это тебе». Заметил Аладар с улыбкой глядя, как я пробую разные кусочки. «Сейчас я на себе проверю, а потом смогу разнообразить меню императрицы». «Могу на ком-то показать массаж». Улыбнулась я, глядя на его плечи. «Показывай на мне», – выдохнул император, приказав закрыть дверь. «Я понимала, что у кого-у кого, а у него спина вообще должна отваливаться». Вам придется раздеться, произнесла я. Снять верхнюю одежду, если можно.